Похоже, что здесь припухать. Комбат картошку ест. Машины разбиты. Сашка уже умылся. От него пахнет морозом. Щеки у него, как у ребенка, пунцовые. Уже успел все разузнать. А Коля спит. А в хате ни Марии, ни хозяйки. «Что ж с нами теперь будет?» спрашиваю я. «А ничего не будет, — говорит Сашка. Подождем новую технику». И снова. А машины побиты? Начисто. А кухня работает? Какая там кухня? Сашка достает из мешка три пачки горохового концентрата. Ну вот, выдали. Будем варить. Колю-то будить надо. в с т а в а е м и кола. И вдруг входит хозяйка и снимает платок с головы. Я вижу, что она совсем молодая и красивая. «Вставай, м и Кола!» — говорит Сашка. «Но Коля спит». «Зачем будешь-то?» — спрашивает хозяйка. «Пускай его спит. Устал ведь?» Она говорит строго очень, а сама все на Колю смотрит. «Давай сварю», — говорит она, и берет у Сашки концентрат. Мы сидим за столом. Мы молчим. Едим похлебку гороховую. Мы едим деревянными ложками. А у меня ложки нету. Вот уйдем отсюда, я достану свою дощечку. А уж этой д е р е в я н н ы й сейчас поем. Давно ложки у меня не было. Мы едим гороховую похлебку. Хлеба нет. Коля ест медленно. Изредка на хозяйку посматривает. А она сидит напротив. И тоже иногда на него глядит. И все. А я жду, что Мария вот-вот начнет смеяться. А она и не смотрит на меня. Я сейчас только и разглядел ее как следует. Она курносая такая и лицо широкое, и на лоб смешная челочка спадает, а на носу несколько крупных не то веснушек, не то просто родинок. — Ну как конопушечка? — говорит ей Сашка. — Как жить дальше будем? — «Проживем», — говорит Мария. «Вкусная штука получилась», — говорит Коля и смотрит на хозяйку. «А что это вы друг на друга и не похожи вроде?» — спрашивает Сашка. «Живете вместе, сестры, как будто. Они похожи». «А мы не сестры», — говорит Мария. «Мы чужие. Просто живем вместе». «А похлебочка-то ничего получилась», — говорит Коля. И смотрит на хозяйку. «А она...» Ничего не говорит. И вдруг входит Шангин. «Ну вот, принесло», — громко говорит хозяйка. А Шангин садится на табурет. «Много народу побило», — говорит он. «И раненые есть. Увезли». И достает кисет. «Покурим?» — спрашивает Сашка. «А чего курить?» — говорит Шангин. «Тут и на одну не наберется». И показывает кисет. «А ты где спал, Шангин?» — спрашивает Коля. «А я и не спал», — говорит Шангин. «Раненых больно много было. Пока всех подобрали, и утро». «Сейчас бы покурить», — говорит Сашка. «Покури, покури», — говорит Шангин и затягивается. Он пускает большие клубы дыма и говорит. «Вот зашел поглядеть, как вы тут». А хозяйка наливает в ч а ш к е молоко. И Коля говорит». Слышь, Шангин, концентрату тебе не хватило. Может, молока п о п ь е ш ь Козье молоко, говорит Мария. А я уже ел, говорит Шангин. Ел. г у р г е н и д з е р а н и л а Я суп уварил с ему и себе. Бедный маленький грузин, совсем мальчик, с вечной каплей на носу. Попадался, не попадался. Сильно его Шангин приблизительно ничего себе. говорит Шангин. На машине лежит, на последней. Сейчас повезут. Конец первой кассеты. Я бегу по свежему снегу, к машине. Возле нее ходят солдаты. Гургенидзе лежит на соломе в кузове, в обгорелой шинели. Он поднимает забинтованную голову. На кончике носа Повисает капелька. а п о п а д а л с я грустно улыбается он. «А мы с ним не дружили. Так знали друг друга. А у него покрасневшие веки часто-часто вздрагивают. Куда тебя?» «Голова попадался. Живот попадался. Нога тоже попадался. Шангин меня носили на своем спина. Ничего, г у р г е н и д з е теперь отдохнешь». Все хорошо будет. Мотор тарахтит. Гургенидзе откидывается на солому. Руки у него на груди сложены. «Какой у нас часть?» Спрашивает он. «Какой номер?» «Отдельная минометная батарея, друг. На этот полк какой?» «Кажется, 229-й. А дивизия какой?» «А зачем тебе?» «Госпиталь?» Спрашивают. Мотор гудит ровно. Кузов... Подрагивает. Какой дивизия? А черт ее знает, кричу я. Машина идет по свежему снегу. Рука Гургенидзе торчит из кузова. Это он прощается с нами. Уехал. Уехал. А ложку забыл я у него выпросить. Комбат говорит мне. Собирай всех, пора. Отдохнули. В хате нет никого. За домом на бревне сидит хозяйка и Коля. Она молчит. Голову подперла ладонью. Глаза у нее красные. Губы, как у девочки, надуты. А Коля курит и тоже молчит. «Пора, Коля», — говорю я, — комбат приказал. «Знаю», — говорит он, — и встает. И смотрит на меня. «Я жду его». «Знаю», — говорит он, — «я ухожу, пусть прощаются».